Сто лет, Ленни и Марго. Мысль проскользнула в голову, как серебристая чешуйница. Мне понадобилось передать ее кому-то, пока не ускользнула обратно. На тумбочке даже ручки не оказалось. В палате у нее было темно и почти тихо. Только от постели женщины с монограммой на халате доносился оглушительный храп. Я подошла к кровати Марго, отдёрнула шторку и, глотнув воздуха, сказала: "Истории Ваши истории. Марго открыла глаза. Нам надо их нарисовать, по одной за каждый год. Еще и четырех утра не было, но Марго приподнялась, села в постели и сощурившись в темноте, поглядела на меня. Нам сто лет, помните? сказала я, а то вдруг она забыла. «Семнадцать плюс восемьдесят три. Сто лет, сто рисунков. Знаешь что, Ленни? Что А, это идея. Дежурный медбрат, крепкий парень по имени Петтер, с посверкивавшей влево левом серьгой, посоветовал мне отправляться обратно в постель. И теперь, лежа в темноте, я все обдумывала. Вернувшись в Мэй орд, ручку я так и не нашла, поэтому просто глядела в потолок и надеялась, что хотя бы один из нас, я, Марго или Петтер, проснувшись поутру, вспомнит, каков был план. Там во внешнем мире, есть люди, которые прикасались к нам, любили нас или бежали от нас. И в этом смысле мы не исчезнем. Если пойти туда, где мы были, можно встретить человека, однажды разминувшегося с нами в коридоре, но забывшего нас быстрее даже, чем мы скрылись из виду. Мы на заднем плане сотен чужих фотографий, движемся, говорим Расплываемся в фон картинки, которую два незнакомца обрамили и поставили на каминную полку в гостиной. И в этом смысле мы не исчезнем тоже, но нам мало. Нам мало быть безымянной частицей грандиозной длительности существования. Я хочу, мы хотим большего. Хотим, чтобы нас знали, знали нашу историю, знали, кто мы и кем будем. А когда мы уйдем, кем были? Поэтому мы посвятим рисунок каждому прожитому году. Сто лет сто рисунков. И даже если потом они окажутся в мусорном ведре, уборщик, которому придется их выбрасывать, подумает: "Гляди-ка, сколько рисунков". Мы расскажем нашу историю, нацарапав сотню рисунков вместо одной надписи. Здесь были Ленни и Марго.